Второе. Флоренция, ты ирис нежный, По ком томился я один, Любовью длинной, безнадежной Весь день в пыли твоих кашин. О, сладко вспомнить безнадежность, Мечтать и жить в твоей глуши, Уйти в твой древний зной И в нежность своей стареющей души. Но суждено нам разлучиться И через дальние края Твой дымный ирис будет сниться, Как юность ранняя моя. Июнь 1909